Выражение именной части сказуемого. Именная часть сказуемого может быть выражена именем прилагательным: она красива, именем существительным: весь сад в цвету, причастием: хлеба обмолочены, числительным: 3 до 3 будет 6, местоимением: вишневый сад теперь мой. Наречием. Туфли будут ей впору. Синтаксически неделимым словосочетанием. Она была высокого роста. В именной части сказуемого выражается длительный или постоянный признак, если в ней употреблена форма полного прилагательного и временный, непостоянный признак, Если употребляется краткая форма прилагательного «девочка больная, худенькая», «девочка больна ангиной», в именную часть могут входить сравнительные обороты с союзами «как», «будто», «словно», «точно». «Мрачное лицо его было точно из стали». Итак, сказуемое может быть... Простым глагольным или составным. Составным глагольным или составным именным.